Глава 44 Как только экипаж с изящным и замысловатым гербом древнего рода Стрэнджей отъехал от парадного входа господского дома, Тенарий откинулась на мягкую спинку сиденья, не издержав вздоха облегчения. «Какая-то ты бледная!» И Эва отодвинула атласную кружевную занавеску, прикрывающую небольшое оконце экипажа. И когда в экипаже стало светлее, Внимательно всмотрелась в бледное лицо подруги. Испуганная, что случилось? Тинария чуть криво улыбнулась, вздохнула, прикрыла глаза, посылая себе импульсы спокойствия и хотела уже ответить, но Эвелина, не дождавшись быстрого ответа, опередила подругу: Ты переживала, что нам не дадут уехать? Девушка кивнула, поймала внимательный и спокойный взгляд миссис Луисон, которая сидела рядом с Эвелиной и сдержанно отозвалась. Перед отъездом ко мне зашел мистер Джон Кухарт, чтобы узнать, зачем я тоже еду в столицу. А когда узнал, то решил, Тина невольно запнулась. «Попрощаться», — сухо закончила она фразу. Целительница немного подумала, рассказать спутницам о том, что случилось между ней и управляющим, или не стоит. Но, подумав, решила ничего не скрывать от тех, кому доверяла. «Мистер Джон поцеловал меня, без спроса, неожиданно». Я сначала испугалась, потом переживала, что не выдержу его прощальный поцелуй. Я боялась, что если выдам истинное отношение к нему и его предложению, то отъезд сорвется». «Прощальный поцелуй?» Миссис Луисон выразительно вскинула тонкую бровь. Губы леди сжались в тонкую линию. «Однако настойчивость этого мужчины переходит все границы приличий и уже вызывает опасения». С раздражением проговорила леди и уточнила. «То есть господин Кухарт заявился в вашу комнату, Тинария». Девушка согласно и кивнула, признавая, что догадка леди правильная. Миссис Луисон многозначительно переглянулась со своей молоденькой компаньонкой. В глазах женщины мелькнуло возмущение поступком управляющего, а зеленые глазами Стрэндж заметали гневные молнии. «Тина, ты могла не пустить его!» — заметила Эва. — О чем ты думала? А если бы он решился на... Она выразительно осеклась. — Ты не подумала об этом? — В тот момент нет, — отозвала Сценария, И я растерялась, когда он попросил разрешения войти. Девушка нервно переплела тонкие пальцы на коленях. Я решила, если мистер Джон уверен, что я не против выйти за него замуж, значит, считает, что я должна быть и не против его общества. Но я, конечно, не подозревала, что он решит поцеловать меня. Подумала, что он хочет просто поговорить. Ему осталось недолго своевольничать. Полиция скоро с ним разберется. Уверена, что после расследования и справедливого наказания этот самоуверенный господин станет несколько раз думать перед тем, как что-то сделать». «Хорошо, что вы сдержались и ничего не сделали с мистером Джоном», задумчиво проговорила леди Луисон. «Наверное, ваше поведение было самым правильным в той ситуации». «Сначала я очень испугалась», — признала Стенария, поежившись, вспомнив свои недавние ощущения, в частности, страх и отчаяние, но потом поняла, что нужно выдержать. Еще я знала, если мистер Кухарт решит зайти дальше поцелуя, я всегда смогу его остановить. Не представляю, как можно выдержать поцелуй того, кто тебе противен. Эва передернула плечами. Лицо девушки отразило брезгливость. Я представила, что меня целует Эдвард, не подумав, машинально признала Сценарий и сразу покраснела, поняв, что сказала. Эдвард! губы Эвелины медленно расплылись понимающие улыбки. «Вы слышали это, мисс Глория?» Девушка посмотрела на компаньонку, и та в ответ лишь чуть улыбнулась. «Лорд Дарлин для Тины уже Эдвард. Тина, ты все же простила нашего гордого милорда?» «Перестань», — вздохнула Тинария. «Лорд Дарлин только в моих мыслях для меня Эдвард. И ты это знаешь. В жизни я никогда не позволю себе так к нему обратиться. Да и он тоже не позволит». «Позволит, мисс!» мягко улыбнулась леди Луисон. И не только это. Поверьте, со временем вы станете обращаться к своему супругу не только по имени, но и более интимным образом. При этих словах Тина вспыхнула, да и Эва тоже не издержалась и смущенно зарделась. Тинария хотела сказать, что лорд Дарлин никогда не станет ее супругом, но от чего то сдержалась и промолчала. Миссис Луисон улыбнулась. К сожалению, в нашей жизни слишком много нелепых условностей. С неприкрытым сожалением проговорила женщина. Поэтому ни в обществе, ни в собственном доме полном прислуги мы не можем обратиться к своему избраннику или избраннице по имени или как-то иначе, кроме нелепого милорд, миледи, ваше сиятельство и так далее и тому подобное. Леди помолчала, думая о чем-то своем, а потом с хитрой улыбкой произнесла. Однако в личных покоях и в частности в спальне, там где кроме вас больше никого нет, выйти Нария. Мисс Глория посмотрела прямо в глаза, смущенной целительницы. Не должны говорить супругу, лорд Дарлин, поцелуйте меня или, например, милорд, сегодня я к вам расположена. Ваше обращение должно быть более нежным и интимным. «Леди Глория!» — возмущенно пискнула Тинария, во все глаза, уставившись на компаньонку госпожи, у которой, несмотря на улыбку, прячущуюся в уголках губ, глаза оставались серьезными. Эвелина весело хмыкнула. «Вам обеим исполнилось по восемнадцать лет», — спокойно заметила миссис Луисон, переводя взгляд с Тинарии на Эвелину и обратно. «Кто-то должен рассказать вам то, что вы не сможете узнать самостоятельно». Например, когда я выходила замуж за лорда Луисона, моя мачеха ни словом не обмолвилась о том, что происходит ночью в спальне супругов. И я упала в обморок, когда сэр Джеральд, мой супруг, хотел...» Леди Луисона секлась, заметив, какой бы девушки во все глаза смотрят на нее. «Совершить то, что должно происходить в брачную ночь между молодоженами. Вы об этом знаете, леди?» Женщина вопросительно посмотрела сначала в глаза одной девушке, затем другой. Тинария и совы переглянулись, улыбнулись, смущенные, согласно кивнули. «Я целитель, леди Луисон, и не могу этого не знать», — негромко проговорила Тина. «А мне рассказала Тинария, усмехнула Севелина. «Да и тетушка-сестра отца после моего дебюта при дворе немного просветила меня относительно того, что происходит между мужчиной и женщиной в спальне» чтобы я не попалась на уловку какого-нибудь ловкого лорда». Некоторое время женщины ехали в молчании, а потом Эвелина осторожно поинтересовалась. «Миссис Луисон, то есть, когда муж и жена находятся наедине, они могут обращаться друг к другу, как захотят?» «Совершенно верно. Но и в наше время есть супружеские пары, которые даже под покровом ночи в супружеском ложе обращаются друг к другу «Миледи», «Милорд», а есть и те, кто иначе, как любимый, нежный, милый, родной, не обращаются друг к другу. «Вероятно, во втором варианте оба супруга очень любят друг друга и очень близки», задумчиво проговорила Эва. Тенария же вдруг вспомнила, как обращалась к лорду Дарлину, когда тот был болен. «Именно так, милый, родной». Перед мысленным взором девушки даже встало лицо лорда, Такое, какое было при болезни. Бледное, худое, с запавшими глазами, без золотистых искорок. Потом вспомнилось то же лицо, но уже не бледное, и не больное, наоборот, с лихорадочным румянцем и безумным взглядом, золото которого завораживало, лишало рассудка, и снова ее шепот милый, родной, только совсем не такой, как в тот первый раз, не сопереживающий и полный жалости а предательски дрожащий и невероятно счастливый. Тинария опустила лицо, боясь, что своим смущением и румянцам выдаст себя и свои мысли. «Вероятно, мисс», — улыбнулась миссис Луисон, отвечая на вопрос. «А как вы обращались к своему супругу, миссис Луисон?» — тихо спросила Тинария, рассматривая свои пальцы на коленях. «Милорд, всегда», — голос леди Глории прозвучал грустно. Мы не были с мужем близки, у нас была большая разница в возрасте. «Вы любили его?» — с любопытством спросила Эва. «Нет, мисс, если имеете в виду любовь, которую испытывают к тому, кого страстно и нежно любишь. Но я уважала своего лорда Луисона. Он был хорошим человеком, только относился ко мне больше как к дочери, а не жене. И я тоже видела в нем больше отца, чем супруга». Некоторое время три женщины ехали в молчании, каждая думая о своем. Тенария же подумала, что, наверное, никогда больше не сможет она обратиться к Эдварду Дарлину милый или родной. Этот мужчина не позволит ей этого. Да и сама она тоже постарается больше не плавиться, словно свеча, и не терять самообладание под взглядом того, кому не нужна. И все же ты обманываешь себя. Тебе хотелось бы и плавиться в его объятиях и терять самообладание тоже неожиданно прошептал внутренний голос. «Я запуталась», — мысленно вздохнула Тинария. «С одной стороны, я решила справиться со своим чувством, а вот с другой я все время думаю об Эдварде. Хочу его увидеть, слышать его голос, хотя бы издалека. А еще тебе хочется поцелуев и нежности, с которой он относился к тебе до того, как узнал, что ты не Эва», — охотно подсказали внутри. И теплых золотистых искорок в серых глазах тоже хочешь, и внимание, особенно после поцелуя Джона Кухарта, который тебе совсем не понравился». «Особенно, да», — призналась Тина сама себе. «В конце концов, самой себе можно и признаться в том, чего хочется на самом деле». «Я помечтаю немного, а потом справлюсь. Снова. Это минутная слабость. Ну-ну, посмотрим». Сценарий прямо заставила замолчать внутренний голос резче, чем хотела, отодвинула занавеску и выглянула в окно, решив отвлечься от грустных мыслей и полюбоваться проплывающими мимо лесными пейзажами. Странно, задумчиво пробормотала целительница, разглядывая крепкие фигуры всадников, ехавших совсем рядом с экипажем и мешающих рассматривать пейзаж за окном. «Когда мы отъезжали от дома», показалось что нас сопровождают лакеи в ливреях дома стрэнджей так и есть отозвалась эвелина с удивлением взглянувшая на подругу отец выделил нам четверых человек умеющих владеть оружием только с моей стороны их шестеро все в одинаковой серой одежде с недоумением проговорила тина и не явно не твои лакеи миссис лу и сына тоже выглянули в окно со стороны тины причем девушка откинулась назад чтобы им не мешать Женщины встревоженно переклянулись и спешно переместились к другому окошку экипажа. Там их ждала похожая картина. Шестеро крепких незнакомцев, вооруженных до зубов, в серой строгой одежде, сопровождали экипаж и с другой стороны тоже. «Наших лакеев не видно», — медленно проговорила Эва. «Я ничего не понимаю, кто эти вооруженные люди?» «Звуков борьбы слышно не было», — спокойно произнесла леди Луисон, стараясь не терять самообладание. «Выстрелов тоже. Значит, это не бандиты. Может быть, милорд Тобиас выделил для нас дополнительную охрану, но не предупредил?» «Не очень похоже на отца. Сейчас свяжусь с ним и все узнаю». Девушка достала артефакт связи, но не успела им воспользоваться. В это мгновение в окно экипажа осторожно постучали.